Приказание это было исполнено. Николая Фермера привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечить своих домашнего, очень хорошего доктора. Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопросы о службе и о честности. Все, что касалось этого, какой бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до иступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было. На указание ему самых сильных лиц он отвечал, что это все равно никто ничего не значит, что нужно, того никто не сделает. Они все есть, но когда нужно, чтобы они значили то, что они должны значить, тогда они ничего не значат, а это значит, что ничто ничего не значит. Так он пошел заговариваться, И в этом было резюме его внутреннего разлада, так сказать, пункт его помешательства. О расстройстве Николая Фермера скоро заговорили в свете. Странный душевный недуг Фермера казался интересным и занимал многих. Опять думали, что он скрывает что-то политическое, и неохотно верили, что ничего подобного не было, а он сам говорил Я знаю не политическое, а просто гадкое, и оно меня теснит и давит. Душевные страдания Фермера, говорят, послужили мотивами Герцену для его записок доктора Крупова, а еще позже Феофилу Толстому, который с него написал свой этюд «Болезнь воли». Толстой в точности воспроизвел своего героя с Николая Фермера, а рассуждение взял из записок доктора Крупова, появившихся ранее. Судя по времени события и по большому сходству того, что читается в записках доктора Крупова, и особенно в болезнях воли Феофила Толстого, с характером несчастного Николая Фермера легко верить, что и Герцем, и Феофил Толстой пользовались историей Николая Фермера для своих этюдов. Герцен более талантливый и оригинально, а Толстой более арабский и протокольно, воспроизводя известную ему действительность.